Глава сорок третья. немного постояла в патио, вдыхая ночной воздух. Ей было жарко от беготни, и нужно было собраться с духом, прежде чем сказать прощальные слова. Мэгги не могла поверить, что вечер прошел так гладко. Она знала, что во многом это объясняется подготовкой и ее потрясающей командой, но не обошлось и без химии, вернее, алхимии, которую нельзя запланировать. Все соединилось поскольку без этого магического компонента успеха бы не было. Кто-то тронул ее за плечо, и она обернулась. Это был Рассел, чья улыбка стала чуть шире после пары пинт. «Спасибо за прекрасный вечер», — сказал он. «О, я рада, что вам понравилось. Надеюсь, вы станете нашим постоянным гостем снова. Это может войти в привычку. Я почти отшельник. Ну что же, вы знаете, как нас найти?» Он замешкался. Я хотел бы принять участие в викторине на следующей неделе. Пора заставить серое вещество работать, но я никого не знаю, чтобы вступить в команду. Можете записать меня в команду одиночек? Можете быть членом моей команды, не раздумывая, предложила майги хотя у нее не было никакой команды. Это было бы здорово. Можете считать меня знатоком рока 70-х и мотоциклов. Или свиней. Но ну, а меня можно считать знатоком еды». «Тогда все базы охвачены. Пресс наш». Он улыбнулся, сжал ее плечо и направился к выходу. Тем вечером она будет работать, ходить по залу и проверять, все ли идеально. «Но это ничего», — уговаривала она сама себя. Во время викторины не планировался обед, только общее блюдо с закусками для нескольких человек. У нее получится и наблюдать, и принимать участие в викторине. Она привыкла делать по семь дел одновременно, причем со стороны все выглядело так, словно это не доставляет ей никаких хлопот. «Быть может, пригласить Дэша с Табитой в качестве гостей? Ведь может, папа приедет и присоединится к команде?» «Кстати, а где Майк?» Она оглядела пап, но отца не заметила. Совсем недавно он разговаривал то с одним, то с другим, поздравлял Тома с Эдом. Она направилась к Черри. «Папа ушел уже?» «Не думаю», — Черри с тревогой всмотрелась в толпу. «Где же он? Нигде его не видно. Никто из тех, с кем он беседовал, не видел Майка в течение последней четверти часа. Она проверила телефон. Пришло сообщение. Мне завтра рано вставать, поэтому я исчез. Мои поздравления. Какой ошеломительный успех. Целую». Черри уставился на экран. Ушел, не попрощавшись. Появился и исчез. У них даже не было возможности поговорить. Чувство облегчения, которое она испытала, увидев его, развеялось. Теперь она чувствовала себя в полной растерянности. Может, он приехал только для галочки, понимая, что, если не появится, это будет открытым ультиматумом, и Мэгги с Розой встревожатся, начнут гадать, что происходит. А что на самом деле происходит? Черри не знала. Майк казался прежним, искренне восхищался тем, что она сделала, Он был рад ее видеть, его поцелуй был теплым. Он сжимал ее руку, улыбался, глядя ей в глаза. Ничего враждебного или отстраненного. Он был ее майком, ее трексом. Мужчиной, с которым она танцевала под песню «Nights in White Satin». «Позвоните ему». Черри не хотела, чтобы ее голос звучал взволнованно или осуждающе, или жалко. Она была растеряна и встревожена. «Это игра?» Или настоящий кризис? Или они просто отдалились друг от друга? От этой мысли стало больно. У нее защипало глаза. Нельзя плакать. Только не в пабе, где полно народу. И тут ее сердце замерло от догадки. Анна Кахардинг. Это из-за нее он так странно себя ведет. Он сбежал, чтобы быть с ней? Он приехал в Рашбрук сегодня вечером, чтобы сбить через толку? Она пыталась уверить себя, что это не так, вспоминая, как Майк был неприятно удивлен, когда Аннека появилась вновь и сколько страданий ему доставил тогда, много лет назад. Возможно, если бы не было Черри, не было бы никаких страданий. Она решила, что у нее паранойя. Майк был Майком, верным, преданным, хорошим семьянином. Он не был коварным, изворотливым обманщиком. «Черри!» Аманда приближалась к ней с подносом, на котором стояли бокалы и бутылка шампанского. Я подумала, время для тоста. Ты его заслужила, да и вы все. Рядом шел Тео, который выглядел виноватым. Извините, ее невозможно было остановить. Никаких отговорок. Он улыбнулся и посмотрел на жену с любовью. Аманда же была далека от раскаяния. Не каждый день кумир твоего детства переделывает местный пап. Черри улыбнулась. Они забавны и добрые. и было бы невежливо не принять щедрое предложение Аманды. Она позвонит Майку утром, составит план, как исправить положение. Сегодня у нее просто нет сил разговаривать с ним. День был длинным и изнурительным, и, судя по настроению Аманды, он еще не закончился. Рассел возвращался к себе на ферму по улочкам Рашбрука. Ночное небо было светлым, Во время летнего солнцестояния оно никогда не бывает черным, как зимой. В воздухе стоял острый аромат бузины и сладкий запах лесной земляники. Когда Рассел свернул на подъездную дорожку, повеяло запахом его подопечных. Он был в хорошем настроении. Две пинты в самый раз. Если бы выпил больше, проснулся бы с тяжелой головой. Ему было приятно наблюдать, как люди набрасывались на булочки со свининой. Отрадно, когда любовь и забота о подопечных оправдываются. Он считал себя хорошим свиноводом, но не часто хвалил себя за это. На кухне он поставил чайник, чтобы выпить чая перед сном. Взглянул на телефон и подумал, не позвонить ли Джен. Возможно, она еще не ушла на работу. «Привет, папа!» Вот она, улыбается, рада его видеть. Она сделала большие глаза. «О, Боже, только посмотри на себя!» «Ну да», — он вытянул руки, чтобы показаться во всей красе. Джен еще не видел его стрижки, поскольку в последние несколько раз, когда они разговаривали, на нем была шапка. «Что за повод?» «Церемония открытия паба». «Ух ты! Выглядишь на миллион долларов! Было весело?» «Было». Он отчего-то улыбался. «Кого-то встретил?» «Что? Ты все время улыбаешься. Ты кого-то встретил?» «Я действительно кого-то встретил, да». «Кого? Как ее зовут? Чем она занимается?» «Мэгги. Она хозяйка паба. Вместе со своей матерью и дочкой». «Ого! Ну, это объясняет, отчего ты выглядишь таким щеголем?» Он провел рукой по волосам. но просто поволтали, только и всего». Джен молча смотрела на него, а потом спросила, «Какая она из себя?» Рассел пытался найти нужное слово, пытался ее представить, ее улыбку, ее глаза, то платье. Зажигательная, наконец, сказал он, она зажигательная. Джано одобрительно кивнула. Зажигательная это хорошо. В полночь за стенами лодочного сарая на берегах реки в опалом лунном свете бурлила дикая жизнь, блестели крочные глазки, ночной ветерок трепал усы и перья. Кто-то копал и скребся, кто-то сновал туда-сюда и пикировал на добычу, кто-то что-то грыз или клевал. Река безмятежная, как всегда без устали, несла свои воды по извивам русла, некая постоянная величина сердца Рашбрука, пока жители деревни спали крепким сном. Герти снился ослик в шляпе, который бежал к ней через поле, и она засмеялась во сне, когда он закричал «Я!» Роза видела во сне маленький домик, увитый дикими розами, правда, она его не узнавала, просто знала, что она дома. Мэгги снилась теплая улыбка и рука на ее плече, ее шелковое платье с цветами на полу перед пылающим камином. А Чери снились, стоящая на дыбы лошадь и парень с непослушными кудрями, она тянется к нему и никак не может дотянуться.